Глава 11. Сонг и т у л в э й аккуратно, с т р е я с ь не обращать на себя в н и м а н и е начали отступать подальше от места, где вот-вот должен был начаться бой между появившимися неизвестными воинами и парой орудий клановых войн. Два клейма, несмотря на кажущуюся неторопливость, за считанные мгновения сократили расстояние до врага и сходу атаковали. Бах! Сокрушительный удар первого клейма разнёс в пыль несколько стоящих перед ним колонн, обрушиваясь на мужчину и женщину. Однако это нисколько не впечатлило последних. Небрежно взмахнув ладонью, мужчина в бамбуковой шляпе о т в е л духовную атаку и одним щелчком пальцев нанёс свой удар. с о н лишь успел заметить, как в воздух прорезали сотни ярко-зелёных лучей, казалось, созданных из ниоткуда окруживших клеймо, а затем пробивших того насквозь, превращая в решетон. Вот только это нисколько не смутило бездушную куклу, она все так же продолжала идти дальше, наступая на своих врагов. «Сонг, не спи! Нужно уходить отсюда!» – крикнул Тулвей, находясь уже на почтительном расстоянии от молодого человека и выводя того из временного ступора. Очнувшись, Сонг двумя дальними шагами догнал товарища, а в следующий миг ему в спину прилетела упругая взрывная волна, несущая за собой оглушительный грохот. сильнейшие мастера сошлись в бою с противником, равным им по силам. Он и т у л в ы й чудом успели к выходу, который уже никто не охранял. Два стража благоразумно скрылись подальше, почувствовав интенсивность и силу духовных ударов. Выбежав из зала, т у л в ы й махнул рукой Сонгу, указывая на левый коридор. «Нужно собрать остальных, очень скоро здесь не останется камня на камне», Мастера восхождения способны уничтожить не только этот дворец, но все прилегающие окрестности на пару десятков километров. «Как мы выберемся? Ты же сам сказал, что все дороги ведут в этот зал?» – на бегу спросил Сонг. «Прислушайся немного к окружающему миру. Все законы пришли в выдвижение и сейчас находятся в полном хаосе». «Не думаю, что местные мастера пространственных концепций способны создать нечто, что в силах сдержать такую бурю энергии». Они бежали по коридору, он в буквальном смысле содрогался каждую секунду, грозя в любой момент обвалиться. Сонг следовал за Тулвэем, который, похоже, хорошо ориентировался во дворце, не испытывая каких-то сложностей с выбором пути. Наконец, завернув за один из поворотов, они на полном ходу натолкнулись на бегущих в их сторону товарищей. «Быстрее, в другую сторону!» – крикнул т у л в э й оправившись от удивления. «Там сражаются старшие эксперты!» «Нет, наоборот, сражаются там!» – крикнул в ответ один из практиков, махнул за спину. Выглядел он при этом испуганно. «Говоришь, сила откликов битвы должна разрушить пространственную концепцию дворца?» уточнил сумку з а м е р ш е г о т у л в э я «Ладно, возможно, мастера этой секты не настолько слабы, придётся использовать другой способ. Размыкатель границ моего клана им точно не по зубам», сказал тот в ответ, доставая из-за пазухи медальон в виде остроконечной звезды. Подойдя к стене коридора, Тулуэй прикрепил амулет к ней и кивком приказал всем отойти подальше». Когда все выполнили его указания, он, присоединившись к товарищам, активировал духовный конструкт, сжав пальцы в кулак. Яркая вспышка света на секунду ослепила всех, а когда к ним вернулось зрение, они с удивлением обнаружили перед собой аккуратное отверстие в коридоре размером с рост обычного человека. Амулет проделал дыру в стене дворца, а также небольшой тоннель в каменной породе горы, в которой находилась резиденция секты приливной волны. Этот парень таскал всё это время с собой артефакт такой силы. Сонг не сумел почувствовать с и л ы удара амулета, что говорило о его мощности, и это же говорило о крайне высоком статусе т у л в е я в своём клане. Из удивленного ступора всех вывелись серьезно усиливающиеся звуки битвы. Все вокруг начало трястись, грозя в любой момент обрушить потолок на головы практикам. Недолго думая, группа воинов во главе с Тулуэем в нырнула внутрь рукотворного тоннеля. Сонг ж и напоследок своим восприятием попытался прощупать место, где шел бой – Но ничего, кроме бешено закрученных в огромную воронку духовных сил, не почувствовал. Возможно, законы пространства сдерживали энергию идущего за л е б о й от внешнего мира, но как долго они смогут это продолжать делать, оставалось вопросом. Отозвав восприятие, Сонг сразу вошел в тоннель, поспешив за всеми. С его силами среднего этапа формирования рисунка он никак не сможет пережить интенсивность сражения между несколькими мастерами восхождения. Тоннель оказался длиной в пару десятков метров и, судя по постоянно сыпавшимся камням с потолка, вот-вот должен был обрушиться. Очевидно, что амулет не мог сделать его прочным и устойчивым к сотрясающим всю гору духовным ударам высших мастеров. Добежал до яркого круга выхода, Сонг непроизвольно зажмурился от хлынувшего после полутьмы дворца и тоннеля яркого света двух светил. «Сонг, мы здесь! Поторопись, нам нельзя тут задерживаться!» – крикнул Тулуэй, находясь с другими практиками уже в полусотне метров от места, где очутился молодой человек. Догнать уходящую группу Сонгу не составило большого труда. «Друзья, сестра и к у и л л Блейд очень близко, где-то в нескольких часах пути отсюда. Если правильно воспользуемся поднявшейся суматохой, то запросто сумеем сбежать. ь т у л в е й т ты понял, что там произошло? Кто вышел из врат? Кто они такие?» – спросил молодого человека Сонг, перепрыгивая небольших размеров расселину, Окружающая гористая местность не способствовала быстрому перемещению. «Слушай, я знаю не больше тебя, эти двое сильны настолько, что способны сражаться на равных с клеймом. В Империи, к слову, лишь только члены Совета Императора смогли бы повторить такое. Всё, давай потом поговорим, береги дыхание». Они успели спуститься к подножию горы, когда в воздухе раздались оглушительные раскаты грома, сопровождаемые беспрерывной тряской земли. Обернувшись, Сонг от неожиданности приостановил свой бег. Горачий пик совсем недавно упирался высоко в небо, сейчас полностью скрылось в черном облаке пыли, внутри которого он хорошо видел отдельные огненные всполохи синего пламени, похожие на пламя призываемого членами клана Лунного Феникса. Черное облако с каждой секундой становилось больше, грозя поглотить всю гору без остатка, а также заодно ее подножье. «О, проклятие!» – выругался Тулвей и в ту же секунду бросился с у т р о е н о й силой к прочь, уже ни на что не обращая внимания. Сонг последовал его примеру. Теперь стало очевидно, что концепция пространства, защищающая резиденцию секты, перестала существовать, высвободив всю накопившуюся за бой экспертов восхождение энергию, и, как предсказывал Тулвей, призванные силы в результате их поединка оказались настолько огромны, что покрыли расстояние в целый город и продолжали расширяться, грозя уничтожить всё живое в радиусе нескольких десятков километров». Благодаря дальним шагам с о н сумел вырваться вперёд всех практиков, однако уже через несколько минут стало ясно, что они никак не успевают выйти из-под нагоняющей их с каждой секундой тучи. «Надо найти укрытие или нам конец!» – крикнул он т у л в е ю когда это стало уже очевидно всем. «Какое укрытие? Здесь же сплошной вековой лес!» Крикнул в ответ тот, не сбавляя шага. Они уже давно спустились с горы и сейчас на полной скорости бежали по пересеченной лесной местности. Значит, надо сделать это укрытие самим. Мы можем попытаться создать формацию. Это наш единственный шанс. «Мы ни разу даже не пытались сделать что-то подобное. Ты хоть немного представляешь, как тяжело создаются духовные формации и каких усилий это требует от всех практиков?» Тулвей отмахнулся от предложения Сонга, еще больше ускорившись. «Нам не уйти от этой бури. Надо рискнуть, или все умрем. Я согласен с мастером Сонгом». – крикнул бегущий возле них молодой парень среднего этапа формирования рисунка. Кажется, Сонг видел когда-то один из его поединков во время турнира «Города божественного дождя». «Проклятие! Ну хорошо, давайте попробуем!» – крикнул т у л в э й сдавшись, стараясь перекричать поднявшийся сильный ветер, а затем внутренней речью, связавшись со всеми, приказал остановиться. «Сонг!» Ты как практик с самым сильным духовным восприятием станешь нашим авангардом. Создаем стандартную учебную защитную формацию. «Я никогда не пробовал создавать формации!» – крикнул в ответ Сонг. Он слабо представлял, что от него сейчас потребуется. «Это от тебя не нужно. Создавать буду я. А ты следи за тем, чтобы духовная сила не вытекала наружу, ну и распределялась ровно по всему контуру формации. Стали!» три пять три сонг вставай сюда да вот сюда насчет пять все начинаем замыкать силу на нем раз два три четыре пять сонг не спи управляй энергией направляй ее сюда послушавшись он тут же закрыл глаза хорошо чувствуя разливающуюся вокруг него духовную энергию всех практиков города божественного дождя Их сила в виде воронки вливалась в Сонга, сосредотачивая в нём такие запасы энергии, что захотя он сейчас нанести удар, то наверняка бы сумел воспроизвести атаку эксперта этапа слияния. «Сонг, я создал контур защитного домена, наполни его силой, только следи, чтобы он не переполнился». «Да, вот так, и создай несколько потоков энергии, иначе домен, когда столкнется с бурей, не успеет восстановиться!» «Вроде бы ничего сложного», – подумал парень, выполняя инструкции Тулвея. «Следить за наполнением к о н т у р о й поддерживать несколько равных потоков духовной энергии оказалось достаточно просто. С таким вполне мог справиться даже пятый владыка». а вот и буря всем приготовится ь сонг сейчас все станет намного сложнее черное облако обрушилось на их защитный домен огромной неудержимой волной грозя смести как щепку ломая и уничтожая но не в силах сделать это разошлось в разные стороны огибая куполообразный щит он выдержал крикнул восторженно тулвэй Однако Сонг не слышал его. Он, обливаясь потом, всеми силами пытался удержать приток энергии, которая стремительно истощалась под воздействием силы экспертов восхождения. Взлетевшее до небес потребление духовной силы через мгновение почувствовали все. Некоторые из практиков побледнили, ощущая, как стремительно истощаются их запасы сил. Между тем, парень всё ещё сражался с удержанием потока духовной энергии. Он сделал ещё несколько каналов, но это практически никак не помогло. С каждой секундой управлять потоками силы становилось всё труднее. Рядом Тул-Вей также столкнулся со множеством проблем – Домен под воздействием внешней духовной силы черного облака становился все менее управляем и с каждой секундой грозил рассыпаться в пыль. Хлоп! Один из практиков, не выдержав, повалился на землю, лишившись чувств и отдав всю свою духовную энергию без остатка. Через пару секунд за ним последовали еще несколько воинов. «Ну о же, п р о к л я т ь е заканчивайся уже!» – прокричал про себя Сунг, чувствуя, как от него самого начинают ускользать нити сознания. Даже с его силой восприятия направлять потоки такой энергии долгое время невозможно. Прошла лишь пара мгновений, как их настигла духовная буря, а складывалось ощущение, что они несколько часов пытаются сдержать ее. Оглушительный грохот обрушился на купол защитного домена, ломая его и отбрасывая всех находящихся внутри на землю и поднимая тучу пыли. и закашлялся Сонг, пытаясь понять, что происходит. Он точно знал, что защитный домен перестал защищать их, разрушившись. Однако они все еще были каким-то образом живы. «Думал, что это кто-то из выживших еретиков, а это оказались простые детишки», – прозвучал грубый голос с места, где раньше находился центр защитного домена. Когда через секунду п ы л и рассеялась, все увидели сидящего на поваленном стволе дерева мужчину в бамбуковой шляпе. Чёрное облако, что каких-то пару мгновений назад могло поглотить весь отряд Куиллблейда без остатка, исчезло, как его не бывало. Два ярких светила на прозрачном голубом небе делали события последних минут нереальными, как если бы всё это была какая-то иллюзия. Вот только отсутствующий левый склон горы с запёкшимися стеклянными краями... Говорил о том, что все произошедшее им не привиделось. «Итак, детишки, хотелось бы услышать от вас, что вы забыли в землях еретиков», усмехнувшись, продолжил мужчина, снимая с пояса горлянку с вином и с видимым удовольствием прикладываясь к ней.